Глава 10 Полтава. Судьба человека на войне меняется быстро. Бригада стояла на отдыхе, получая пополнение и технику. В один из майских дней меня и еще нескольких офицеров вызвали в штаб корпуса для вручения наград. Помню, что кроме комбатов ехали со мной Степан Хлынов, Слава Февралев, Зампотех Манюхин. Николай Фатеевич Успенский снова признал меня за равного. Дело в том, что комбат-плотник тепло встретил меня после выхода из Черткова и от души поблагодарил за отремонтированные танки. Хотя в основном заслуга принадлежала зампотеху Манюхину и его специалистам. Ну а я получил благодарность как старший в подразделении. Кроме того, по слухам, командира полка Третьякова переводили с повышением – а на его место прочили майора Плотника. Успенский, послуживший достаточно долго, особенно в тылу, носом чувствовал обстановку. Знал, что Петр Назарович Плотник относится ко мне хорошо. Не исключено, что двинет выше. Поэтому Успенский торопился снова наладить со мной дружеские отношения. Правильно говорят, что жизнь человека складывается из светлых и черных полос. Конец 43-го и первые месяцы 44-го года в новой бригаде обернулись для меня темной полосой. После двух лет войны я проходил, как бывший штрафник, непонятный испытательный срок. Был понижен с должности командира роты до взводного. Замполит Гаценко включил меня в список неблагонадежных, а командир роты Степан Хлынов, по существу еще мальчишка, ревниво встретил мое появление». После тяжелых боев под Киевом, Фастовым, Чертковым, все стало меняться. В штабе корпуса меня наградили орденом Красной Звезды. Я получил очередное звание капитан. И здесь, на банкете в честь награжденных, неожиданно встретил Федора Шевченко, с кем ходил в рейд в немецкий тыл в сентябре 1942-го. За прошедшие больше чем полтора года Мы ни разу не встречались, передавая иногда друг другу весточки через общих знакомых. Я знал, что Шевченко быстро рос по служебной лестнице и занимал сейчас какую-то должность в штабе нашей 38-й армии. Мы обнялись, хорошо выпили, долго разговаривали о жизни. Майор Шевченко, видимо, пользовался достаточным влиянием, потому что легко добился разрешения остаться мне в штабе корпуса еще на двое суток. На следующий день последовало неожиданное предложение – перейти на преподавательскую работу в учебный полк в городе Полтаве. Предложение было неожиданное. Я догадывался, что Федор оставил меня не для простого разговора. Речь, наверное, пойдет о новом месте службы. Скорее всего, в разведке, которой занимался Шевченко, возглавляя один из оперативных отделов штаба армии. Несмотря на мелкие неурядицы с политотделом, я считался опытным офицером. Хотя роту получил совсем недавно, новичком меня никто не считал. Но предложение насчет преподавательской работы меня сильно удивило. «Слушай, у тебя сколько ранений?» – спросил Федор. «Четыре. Из них два тяжелых. А руки чего дрожат? Закладываешь?» «Не больше тебя», – разозлился я. Контузия. Мне в танк за последние месяцы три болванки закатили. И очередь в упор из 30-миллиметровки. Вскоре фаус-патроном добили. Леша, может, хватит судьбу испытывать? В линейных частях уже никого из танкистов 41-го года не осталось. Тебе по-хорошему лечиться надо. Ну, я тебе лучший вариант предлагаю. Молодняк гибнет, не успев немца увидеть. Училище дают теорию. А практику на фронте лишь единицы из шестимесячных лейтенантов успевают пройти. Горят, как свечки, и учить их некому. Федор, слушай, ну, неожиданно все. Ребята, что подумают, по блату в тылу драл. Да хрен с ним, что они подумают. Ты же весь дерганный, я еще вчера заметил. Нервы не в задницу, руки вон трясутся. Мы разговаривали часа два. Я попросил полдня на раздумье и отправился в общежитие, где ночевал. В столовой повар, подавая обед, подмигнул и налил сто граммов. Спасибо. На здоровье. С орденом вас и с новым званием. В комнате никого не оказалось, и никто не мешал мне обдумать предложение Шевченко. Волей судьбы я пока отделывался ранениями да контузиями. Разбили или сожгли пять машин, в которых я воевал, начиная с БТ-7 и кончая моей последней 34-кой. Предчувствие, что везение скоро кончится, не оставляло меня. Конечно, выручало не только везение. Я овладел приемами танкового боя и неплохо изучил тактику врага. Но ничто не длится вечно. Не знаю, чем бы кончились размышления, но пришел мой временный сосед – тоже капитан, ожидавший назначения на должность комбата. Капитан был из старых вояк, несколько нашивок за ранение, пара орденов, как и у меня. Мы разговорились. Путаясь, я рассказал ему о своей жизни на войне и о предложении, которое получил, и которое, кажется... «Стоп!» – остановил меня капитан. «Ты все в такую кучу смешал, что не расхлебаешь. Тебя направляют учить молодежь, так?» «Так». «А ты рвешься на фронт, где два с половиной года в шею кормишь?» «Ну, не два с половиной, поменьше. Я же в госпиталях еще месяцев пять отлежал, да еще учился». «Один хрен!» — отмахнулся сосед. «Только не ври, что тебя после всех твоих сгоревших гробов тянет снова залезть в новый». «Тянет?» — растерянно отозвался я. «Наверное, другой жизни не представляю. А может, башка уже отбита». Вот-вот, второй вариант более точный. Ты, Алексей, в судьбу веришь? Верю. Тогда не плюй ей в рожу. Она тебе дает возможность выжить и хоть чему-то сопляков научить. У меня ни один взводный в этом году больше месяца не держался. Ты пороху хорошо понюхал. Фрицевские хитрости знаешь. Езжай и учи. Вот так и решилась моя судьба. Я дал согласие. Вскоре пришел приказ о моем откомандировании. С ребятами попрощался хорошо, крепко выпили. Комбат-плотник, обняв на прощение, пожелал удачи. Он же помог мне включить в число будущих курсантов Леню-кибалку. Чтобы не возникало вопросов, приписали ему 7 классов образования. Дальневосточный сиделец майор Успенский великодушно разрешил, «Отдохни, Алексей, ну а мы тут фашисту самих ребят ломать будем». «Ломай. Ты за 4 года хорошо в сопках отдохнул. Теперь только фрицев бить». Учебный взвод – 40 курсантов. Для индивидуального обучения многовато. Такими взводами легче учить пехотных командиров, чем будущих командиров танков. Но фронту они нужны в большом количестве – И моего мнения тут никто не спрашивает. Состав взвода самый разношерстный. Большинство фронтовики, не только танкисты, но и ребята из артиллерии, пехоты, связисты. Молодежь присланная из военкоматов. Мои ордена и нашивки за ранения, конечно, для авторитета роль играют, но среди фронтовиков тоже немало тех, кто имеет награды и ранения. Так что преподавательский авторитет здесь надо еще заслужить. Коротко рассказываю о себе. Кстати, замполит учебных курсов в беседе со мной порекомендовал не заострять внимание на том, что в боях были уничтожены пять машин, на которых я воевал. «Понимаете», — похрустывая тонкими пальцами, учил меня интеллигентный майор из бывших институтских преподавателей. «Впечатление может получиться не совсем правильное. Пять танков потерять не шутки» подумают, э, извините, какого-то неудачника прислали. Его пять раз фашисты подбивали, а он нас учить будет, как воевать надо. Все это было сказано доброжелательно, и вообще новый замполит Трегуб очень отличался от своего коллеги Гаценко, который не уставал копаться в моем штрафном прошлом. Владислав Максимович Трегуб, Вопросами о моих выходах из окружения и пребывания в штрафной роте не задавался. Если человек прислан политуправлением армии, то и вопросов нет. Но вот пять моих сгоревших в боях танков покоя ему не давали. Он даже встрепенулся. «Что же вы так неосторожно, Алексей Дмитриевич?» Более идиотского вопроса трудно было придумать. Наверное, тригуб не знал и того, что осторожность слишком часто смыкается на фронте с понятием трусость. Можно вести себя разумно, находчиво, но если ты не рискуешь, плетешься в хвосте, не видать тебе авторитета у подчиненных. Это сразу напомнило мне Николая Фатеевича Успенского, который воевал очень осторожно, стараясь оставаться при этом за спинами подчиненных. Так уж получилось. виновато пожал я плечами. Не хотелось портить отношения с вежливым майором в отглаженном кителе со скромной медалью за боевые заслуги. Ну а фашистских танков вы наверняка больше уничтожили? Немного больше, считая самоходки. Ну, самоходки же тоже танки? Просветил меня Трегу. Так точно, только пушки мощнее. Ну, вы все же... Про пять своих подбитых танков умолчите. Давайте остановимся, ну, хотя бы на трех. Так сказать, пусть будет святая ложь во спасение. И да, побольше оптимизма. Есть у нас отдельные личности, знаете ли, заклинило их, не иначе. Рассуждают о силе немецкой техники, тиграх, фердинандах. Ну, ни к чему это сейчас. Мы наступаем, война к победе движется. В общем, с Замполитом договорились, хотя, если откровенно сказать, в мае 1944 техническая оснащенность наших танковых войск все равно уступала немцам. В 1941 и 1942 34-ки КВ-1 по многим параметрам превосходили основные немецкие танки. Но промышленность Германии сделала сильный рывок. Сейчас нам противостояли немецкие Т-3 и Т4 с усиленной броней и вооружением, большое количество самоходок различной модификации с дальнобойными 88-мм орудиями. Опасным противником Т-34 являлась «Пантера», многие элементы которой были заимствованы у наших «тридцатьчетверок». «Тигры» и «Фердинанды» слишком большой роли не играли, их было не так уж и много. Но эти мощные машины, излишне утяжеленные, фрицы умело подавали в нужное время и в нужном месте, так же как и пантеры. Все это вместе с кумулятивными снарядами и с сильной оптикой делали наши 34-ки весьма уязвимыми. Хотя мы и наступали, но потери в бронетехнике несли огромные. Конечно, все эти выводы сделаны мной с позиции командира танковой роты, познавшего все это на себе. На объемную аналитическую оценку я не претендую. Много позже в книге «Потерь» учеными и специалистами будет скурпулезно подсчитано количество танков и самоходок, которые мы потеряли в войну. Я с горечью буду снова убеждаться, какой дорогой ценой досталась нам победа. Даже по официальным данным, потери советской бронетехники по сравнению с немецкой составляли... Три к одному. То есть, чтобы уничтожить один панцер, мы теряли три своих танка. Слишком серьезный у нас был враг. А врага недооценивать очень опасно. Мне предстояло отвечать на множество вопросов курсантов. Далеко не всегда я мог ответить откровенно. Наши знаменитые 34 к весне 44 к сожалению, утеряли в значительной степени свое преимущество. В какой-то степени помогали самоходки Су-85, Су-152, но их было очень немного. Наши войска стали получать с апреля 1944 года новые танки Т-34-85 с мощным орудием и усиленной броней. С этим орудием можно было противодействовать и «Тиграм», и «Пантерам». Но развернуть производство новых машин непростое дело. Когда в мае я уезжал в Полтаву, в бригаде имелся всего лишь один новый танк, который использовался как учебное пособие. Такая непростая обстановка складывалась в бронетанковых войсках в тот период. И все же мы наступали, как поется в песне Горло ломали врагу, в Полтаве я пробыл 4 месяца, вернее, не в самом городе, а километрах в 10, где располагался учебный полк рассказывать весь процесс обучения я не буду. Дни были похожи один на другой. Занятия, подготовка, строгая уставная дисциплина, от которой, откровенно говоря, я уже отвык. В бригаде наверняка многие считали меня счастливчиком. Попасть в тыл, спать в нормальной постели, забыть про смерть, которая постоянно бродит рядом. Я вспомнил, что закончил два курса учительского института и энергично составлял планы учебных занятий. Сидел по вечерам над лекциями. Около двух лет я вел записную книжку, что строжайше запрещалось, где вместе со стихами и афоризмами очень коротко, едва не зашифрованно, записывал то, что казалось наиболее интересным. Первые полтавские записки касались курсантов моего взвода. Работая над книгой, я расшифровывал полустертые закорючки. Помогло то, что в 70-е годы переписал часть материалов в отдельную тетрадь. Тогда я предпринял первую попытку написать книгу о танкистах, но пришлось отказаться от своей затеи. В тот период воспоминания лейтенантов и капитанов не приветствовались. Вовсю издавали генеральские мемуары, в которых была совсем другая война. Без вшей трагических обреченных плацдармов, горящих 34 четверок и полей, усеянных телами наших бойцов. Я коротко воспроизвожу отдельные истории, которые бесхитростно излагали мне мои ученики. Сержант Костя, наводчик 76-мм F-22, рассказывал, как переправлялись через Днепр, Огромный плот, орудие, лошади и около 20 человек. Гребли огромными веслами. Спешили, наваливались с такой силой, что два весла сразу переломились. Старшина, командир расчета, предусмотрительно заготовил запасные весла. Пока возились, плот несло течением вниз. Переправа шла широким фронтом, и расчету Кости повезло. Они ткнулись в отмель на правом берегу без потерь. А потом немцы открыли огонь с обрыва и сразу застрелили пять или шесть человек. Пули попадали в снаряды, но они не детонировали. Бойцы прыгали в воду или ложились за пушку, притворившись мертвыми. Затем отрывали доски от настила и перекатывали полуторатонное орудие на берег. Лошади, умные животные, Спрыгнули раньше и ждали под обрывом. Хорошо, что наверх уже прорвалась наша пехота. Артиллерию ждали с нетерпением, помогли вскарабкаться на обрыв. Днем видел, как по Днепру плыли бревна, облобки плотов и трупы людей. Немцев при штурме побили много. Лежали в траншеях, в кустах, поколотые штыками, порубленные саперными лопатками. За Днепр получил первую награду за год войны – медаль за отвагу. Сержант Лошкарев, стрелок Радис-34-ки. Оказывается, воевал где-то рядом со мной на Бухринском плацдарме. Танк подбили, но пушка действовала. Машину закатили в капонир, и она неделю служила как неподвижная огневая точка. Когда кончились снаряды, стреляли из пулеметов и автоматов. Патроны собирали по ночам, обшаривая мертвые тела. Настроены были ни шагу назад. Всю неделю, как на острове, провели. Никакого подвоза боеприпасов и еды. Власовцы кричали по радио «Сдавайтесь!» «Все равно подохните!» А мы им в ответ «Войну просрали! Скоро все на столбах висеть будете!» Те подбирались поближе И кидали в танк противотанковые гранаты. А они тяжелые, не добрасывают, рядом взрываются. Командир танка разозлился, заорал. «Я вам покажу, как машину портить!» Подкрался сбоку и лимонками власовцев забросал. Получил ножом в лицо, вернулся весь в крови с разрезанным ртом и трофейным автоматом. Арсений, рядовой из пехоты встретили под Белгородом наших девчат, возвращались пешком домой из эвакуации, накормили, дали выпить, а те расплакались, рассказали, что их изнасиловали немцы. Бойцы разозлились, многие были уже выпивши. Арсений увидел группу немецких военнопленных, которую вели по обочине, схватил винтовку и ударил прикладом одного по голове. Убил на повал. Просидел сутки под арестом, потом выпустили. Ротный сказал, что ж ты с одним фрицем связался? Брал бы автомат до да всех сразу. Издевался или на самом деле так думал, непонятно. Но ротному спасибо мог бы и под трибунал загреметь. Многие видели эту сцену, но промолчали. Конечно, меня прислали на курсы не для того, чтобы я делился своим боевым опытом. Самодеятельность не приветствовалась. Имелась учебная программа, которой следовало строго придерживаться. Там было много нужного и полезного, что необходимо знать будущему командиру танка или танкового взвода. К сожалению, пособия грешили многословием, обилием прописных истин и были почти сплошь составлены из воды. Пусть прозвучит избито, но война – та же наука, а науку нельзя строить на фразах о самопожертвовании, героизме и откровенной недооценке противника. Эту науку я постигал долго и кроваво. И далеко не все, что я вынужден был говорить, совпадало с моим мнением. Очень часто вопросы курсантов сводились к приемам борьбы с тяжелыми самоходками, танками «Тигр» и «Пантера». Я рассказал, как мы выкуривали под Киевом два артштурма, минометным и артиллерийским огнем, а потом били из засады. Аналогичные случаи происходили во время боев на пути к Днепру. Учил, как важно наметить направление атаки. Не прямиком в лоб, а там, где можно хотя бы частично укрыться от встречного огня и ни в коем случае не подставлять борт. Скорость, маневр, решительность – Эти слова имелись в учебных пособиях. Они были верными, и я их повторял. Что запомнилось еще за время, проведенное в Полтаве? Одним из главных событий стало открытие 6 июня Второго фронта. Англичане и американцы форсировали Ла-Манш и активно наступали. В газетах это отражалось как-то странно. С одной стороны «Ура!» немцев зажимают с двух сторон, Сильные бомбардировки немецких объектов, а с другой опомнились наконец, торопятся, боятся, что мы без них справимся. Общий тон газетных статей был таков. Немцы наносят сильные контрудары, у американцев техника так себе, солдаты не слишком рвутся в атаке и топчутся на месте. Кстати, под Полтавой располагались два американских аэродрома. Я видел союзников, раскатывающих по городу на джипах с опознавательными знаками на капотах в виде белой звезды внутри такого же белого круга. Нам не то что запрещали с ними общаться, но не рекомендовали. Предписывалось докладывать руководству, если вдруг такая встреча состоялась. Пару раз я встречался с американцами. Простые ребята объяснялись на смеси немецких и русских слов. Во второй раз попался американец, неплохо говоривший по-русски. Его родители эмигрировали в Штаты еще до революции. Как водится, выпили, обменивались сувенирами. Лейтенант вынул из кобуры массивный кольт и предложил в подарок. Я отказался. Пришлось бы дарить в ответ ТТ, а он числился в ведомости. Своё впечатление о союзниках выскажу так. Они нам помогали. И не только тушенкой. Мне не нравилось, когда в литературе 60-х-70-х годов хаяли все американское. Танки, самолеты, стрелковое оружие. Мало об этом говорилось, а ведь у нас целые полки были вооружены американскими винтовками и автоматами Томпсон. Ничего плохого не скажу про их крупнокалиберные пулеметы и счетверенные установки. Зенитного вооружения у нас постоянно не хватало. И крупнокалиберные пулеметы были очень кстати. Что сказать про американские танки? Я на них не воевал. Как правило, броня у них была слабее и тоньше, чем у наших 34-к. Но имелись и преимущества. Кстати, батальон, вооруженный танками «Шерман», я встречал под Фастовым. Ребята на иностранную технику не жаловались и хвалились, что даже прямое попадание немецкого снаряда не вызывает детонации боезапаса, то есть взрыва. Пушка у «Шермана» была примерно такого же калибра, как у 34-ки. На многих танках стояли зенитные пулеметы. Большой плюс. Так что рассуждать, что лучше, а что хуже, я не буду. Видел, хоть издалека, знаменитые бомбардировщики «Летающая крепость» длина 20 с лишним метров, огромные крылья с четырьмя двигателями, конечно, зрелище впечатляющее, да и бомбовая нагрузка до 7-8 тонн. Не мог отметить добротную военную форму союзников, и не только летчиков, но и обслуживающего персонала. Кожаные и обычные, хорошо сшитые куртки, добротные кожаные ботинки, хорошие часы. В машинах всегда имелся запас пива и крепких спиртных напитков, хотя алкоголем мало кто из них злоупотреблял. Когда, открывая бумажники, показывали фотографии жён или невест, мы видели довольно крупные суммы денег и в долларах, и в наших рублях. И вообще, вне службы американские солдаты и офицеры вели себя свободно, катались по городу, встречались с местными женщинами. Скажу что дело меня в общении с американцами. Они нас, конечно, хвалили. Молодцы, герои, Сталинград. Но общее впечатление создалось, что они не до конца понимали, что мы тащим войну практически на себе. Хвалили генерала Изенхауэра, Паттона, еще кого-то. Рассказывали, как вышибли немцев из Африки, сколько пленных захватили и как по Италии победно шагают. И ни слова о Курской битве, Ленинграде, Днепре. Крепко они собой любовались, так я скажу. Своими огромными бомбардировщиками, техникой, добротной формой, долларами в бумажниках. Такие вещи, как ленинградская блокада, где дети и женщины десятками тысяч от голода вымирали. Как я понял, их ни нахрен не интересовали. Они на подъеме тогда были. Считали, что первую скрипку в войне играют. Числа 21 июня один из американских аэродромов крепко бомбили. Зарево стояло на полнеба. Ухало, гремело. Трассеры полосовали темноту, уходили в багровые облака. Зенитная оборона сбила сколько-то юнкерсов. Но и бомбардировщики Б-17 горели вовсю. До линии фронта было километров 400. Налет оказался неожиданным, к тому же ночной. Мы американцам сочувствовали, наши ребята помогали тушить пожары, вывозили раненых. В 1944 отношения с союзниками были дружеские теплые. Если бы нас не придерживали политработники, еще бы крепче дружили. Выпить и гульнуть и мы были не против. Третье военное лето проходило под знаком наших военных побед. Мощное наступление в Белоруссии началось 23 июня, а 3 июля уже освободили Минск. Внезапный и хорошо продуманный удар, отбросивший фрицев далеко на запад. Говорили, что в этой операции немецкие потери впервые за войну оказались больше, чем наши. «Учимся воевать». Наш первый украинский фронт под командованием маршала Конева И.С. в июле начал Львовско-Сандомирскую операцию. Была очищена от врага большая оккупированная территория. 27 июля освободили Львов, затем форсировали Вислу и началось освобождение Польши. В августе активно шли бои в Прибалтике, а 9 сентября объявила войну немцам Болгария. Ну а теперь несколько слов о житье-бытие в Полтаве. В немногие свободные часы вместе с другими офицерами, а чаще с Леной Кибалкой, осматривали достопримечательности. Побывали на поле знаменитой Полтавской битвы, где Петр I в 1709 году разгромил шведскую армию. С удовольствием посиживали в харчевнях, пили пиво, общались с местными жителями. Сказать, что они смотрели на наши награды и погоны с восхищением, я не могу. Полтава — это не Россия. Героями нас не считали. Освободили от немцев? Спасибо. Но, как я понял, многие и при немцах жили неплохо. Вежливо поддерживали пустой разговор, льстили с улыбочкой. — Пан офицер такой молодой, а уже капитан. ох хо ох, -ох». Ленька тоже об офицерских звездочках мечтал. Я ему говорил: не торопись, Леня, еще нахлебаемся войны досыта. Пей пиво, гуляй, получай удовольствие. С девушками у меня не слишком складывалось. Проводил станцев раз с другой девчонку лет 18, а мне уже 22 в апреле стукнуло. На третий раз мамаша у дома встретила и отшила. Ты, мол, пан офицер, не сегодня-завтра на войну уйдешь, а дочку мне испортишь. Не приставай больше к Ганне или Гале, а то пожалуюсь начальству. Так и кончилась любовь, не начавшись. Познакомился с медсестрой из нашей санчасти. У нее муж числился без вести пропавшим. Начали встречаться. Гляжу, майор, начальник учебного батальона, стал на меня косо поглядывать. Полез ко мне выяснять отношения. Пока мы подругу делили, у нее муж снова нашелся, прислал письмо, что жив, был ранен и скоро приедет. Терять мужа она не хотела и дала нам с майором отворот. Ну и ладно, что ж теперь. Хорошо, что свой брат-фронтовик не сгинул без вести и домой возвращается. Получил несколько писем. От мамы, сестры, Славы Февралева. У меня появился племянник. Назвали в честь отца Митий. Письмо от Февралева было грустным. Погиб под перемышлем мой бывший командир роты Степан Хлынов. Тяжело ранили механика-водителя Витю Иванова. Увезли в госпиталь. Жив или нет, неизвестно. Назвал еще несколько имен погибших ребят. Раздобыли вечером водки, помянули однополчан. Срок учебы на курсах был рассчитан на полгода, но опытных танкистов выпускали раньше. Прошел обучение – сдавай зачеты, получай звездочку на погоны и отбывай на фронт. Командиров танков и танковых взводов не хватало. В начале сентября закончил учебу мой верный дружок Леня Кибалка. Я пытался притормозить Леньку, но неожиданно сам был вызван к начальству. Объяснили коротко и ясно, на передовой не хватает командиров рот и батальонов предложили возглавить группу выпускников, направляемых на Второй Украинский фронт. Я ответил, что готов ехать, но нет ли направления на первый украинский? Может, сумею попасть в 38-ю армию и в свою родную бригаду? Таких направлений не оказалось. И вместе с группой новоиспеченных младших лейтенантов я выехал в распоряжение штаба 2-го Украинского фронта, которым командовал маршал Советского Союза Родион Яковлевич Малиновский.